Глава двадцатая. Сан Линь. Гу Юн Джейн сидел посреди шатра на высоком ложе из дорогой ткани, с которого обычно только под утро могла выпорхнуть юная дева, прекрасная телом и душой. Её шатёр, который она делила ещё с тройкой таких же прелестных гурей, находился чуть дальше. По официальной версии, Это были воспитанницы Гу Юн Жене, о которых он в свое время обещал заботиться их родителям. Сложно сказать, на полном серьезе это было заявлено, или их господин просто под настроение так пошутил, представляя своих наложниц. Но никто не торопился оспаривать данную версию. Впрочем, сейчас Гу было не до юных нимф, скучавших уже несколько дней и изводивших представленную к ним служанку. Смятые простыни лежали в том же положении, что и вчера вечером. Да и сам Гу Юн Жень, растрепанный и с красными от недосыпа глазами, сейчас не производил впечатления предводителя немалочисленной армии. Того, кто взял под свое начало могущественные кланы, осмелился напасть на Академию и претендует на престол. Вокруг него в беспорядке валялись сотни свитков и древних трактатов — изученных, видимо, вдоль и поперёк. Рядом высилась стопка смятых пергаментных листов, испечрённых свеженаписанными иероглифами. Но, похоже, всё это было не то. «Проблем в городе не было», — уточнил Гуён мельком взглянув на своего подручного, и вновь вернулся к древним письменам. «Нет, на главной улице я не совался, патрулю по под ноги не кидался». «Те, кто меня видел, в основном предпочитали убраться куда подальше с моего пути. Может, кто и донёс страже не побоявшись моего возможного гнева, но и я не задерживался», — пожал плечами санлинь Линь. «А твои мстительности и злопамятности, каких только историй в народе, не бают», — хмыкнул Гуин Жень, отбросив упавшую на лицо прядь волос. «В дневном свете, пробивавшемся сквозь лёгкие светлые ткани шатра», Когда на губах мужчины не было привычной язвительно-циничной ухмылки, а шляпа не бросала тень на лицо, добавляя ему загадочности, было остро заметно, что по возрасту он не намного старше Сан Линья. Возможно, именно потому Гу Юнь Жен испытывал к своему генералу легкую симпатию и позволял ему больше, чем, прочим, своим подручным. «Дружбы эти чувства нельзя было назвать», Но, пожалуй, если бы Лис разочаровал Гу-Юн-Жене и тому пришлось бы убить его, после он был бы значительно огорчен. Возможно, даже тосковал по подчиненному. «Чем полезны слухи? Делают грязную работу за тебя, сразу отсеивая лишних людей, господин», — хмыкнул санлинь «Ничего о том, куда мог подеваться артефакт. Только треклятое упоминание испытаний» который обязан преодолеть достойный, не омраченный низменными желаниями. Да понял я, что просто так эту каменюку не получить. Лишь тот, кто чист помыслами и прочая ерунда. Да-да-да, все это мне известно еще с детства. Кто же знал, что это не дурацкие сказочки, а звезда и в самом деле может куда-то упорхнуть, если ей покажется, что методы достижения цели не соответствуют общепринятому высокому и чистому. Вызверился Гу Юн Жень, с досады отпихнув очередной бесполезный талмуд. «Что по поводу испытания?» «Я слышал, артефакт сам их насылает, воспроизводит в сознании избранного», уточнил Сан Линь, осторожно подняв один из листков со схематичным изображением энергетических потоков могущественного артефакта. «Легенд и сказаний много», — поморщился Гу Юнь Жень и устало потер красные глаза можно годами сидеть в самых закрытых библиотеках кланов или академий и не найти чёткого ответа. Сам знаешь, как устроена древняя мудрость. Лишь бы напустить побольше тумана, запихать в простую мысль побольше затхлой морали и нравоучений, а сверху припорошить высокоумной философией. Судя по тому, как эта дрянь шустро удрала, не все сказки с моралью так уж глупы, хмыкнул Санлинь. Но я скорее поверю, что древняя звезда должна проверять кандидата на наличие ума и отсутствие выходящей за рамки кровожадности. Злобный идиот во главе империи. Это не то, чего желали своим потомкам создатели артефакта. А ты пошел на пролом, ещё и детей обижал. Ну учитель угрохнул. Это вообще святотатство. Вот и получил хвост от кометы вместо трона. Гуён Жэнь с досадой отбросил очередной список, повёл плечами не встал. «Пошли в купальню. Вместе. Иначе я кого-нибудь убью». Сан Линь от неожиданности моргнул и уставился на собеседника недоверчиво. «Что? Господин, а вы ничего не перепутали? В купальню ходят с этими вашими ученицами, не со мной. С какой стати вы решили вдруг заделаться обрезанным рукавом и почему решили, что меня устроит участь надкушенного персика?» «Рехнулся?» В свою очередь обалдел Гу Жень. «Что за чушь ты несешь?» Я всего лишь предложил тебе отдохнуть в хорошей компании, выпить вина и обсудить, что делать дальше, и не имел в виду ничего такого, придурок ты озабоченный». «Да?» — немного успокоился сам линь. «Ну ладно, хотя я все равно не понимаю, зачем пить вино именно в купальне. Потому что там мои ученицы, идиот. Все уже приготовили и сделают нам обоим массаж. Обычный, просто чтобы отдохнуть, никаких весенних игрищ». «Как у тебя сил вообще хватает думать о всякой похабщине? Мало нагружаю?» «Достаточно», — торопливо отбоярился лис, мысленно обругав себя дураком. И припомнил тихим, незлым словом одну заклинательницу, лица которой он так и не видел, а вот всякие неприличные сны с ее участием уже успел посмотреть не раз. «Это все они, она в смысле, наводит его на похабные мысли даже в неподходящей ситуации». В купальне всё действительно оказалось достаточно прилично. Девчонки-ученицы-наложницы успели приготовить лёгкий ужин, заварить правильного чаю и охладить лёгкое асмантусовое вино. А также подогреть воду в двух больших бочках и повесить на шёлковую ширму купальные халаты. Вот только разговоры о делах всё равно не получилось. Какие там дела, когда вино лёгким туманом затягивает мысли, а тело расслабляется в горячей воде. А потом и вовсе растекается по мраморной лавке под твёрдыми, хотя и ласковыми пальцами массажисток. В какой момент османтусового вина стало мало, пришлось добавить рисовой водки, а взаимных жалоб на жизнь много, Лис потом вспоминал с трудом. Вспоминал, вспоминал, да так и не вспомнил. Просто осознал что проснулись они поутру в шатре господина Гу Юн Женя с нешуточным похмельем. И не просто так проснулись, а от того, что один получил упавшим свитком по носу, а второй дернулся от знакомого запаха, который тут же исчез. — Это что? — напряженно и настороженно переспросил мгновенно и окончательно протрезвевший Гу Жень, развернув свиток. Лиз заглянул ему через плечо и озадаченно присвистнул.